Светлана Зорина Смерть пионерки Читает Алекс Зборовский, Глава первая Классное собрание в шестом Б при участии старшей пионер-вожатой «Ну, художница, тебе есть что сказать?» Элька молчала Художницы ее звали с четвертого класса, отдали ей это прозвище учителя. Если точнее, их классная руководительница Ольга Васильевна, она же преподаватель русского языка и литературы. «Если прозвище дают твои друзья, то оно может быть беззлобно насмешливым, если враги – хидным и злым, а вот если учителя, то оно может звучать безобидно и даже вроде бы льстить твоему самолюбию» не знает и какой они в него вкладывают смысл. Учителя звали ее так не столько за любовь к рисованию, сколько по другой причине. Ольга Васильевна считала слово «художник» производным от «худо», по крайней мере в случае с Элиной Золотовцевой. И Элька знала, когда к ней обращаются художницы, никакие оправдания не помогут. Впрочем, на этот раз она и не собиралась оправдываться. Она уже все объяснила. Сказала правду. Нет, вы поглядите на нее! Вожатая Зоя приняла свою любимую позу, сложив руки на груди. Грудь у нее была внушительная, зад тоже. А ножки такие тонкие, что Элька удивлялась, как они носят столь массивное туловище. Причем носят весьма легко и быстро. Она безошибочно распознавала цоканье Зоиных каблуков среди множества школьных звуков и старалась свернуть куда угодно, лишь бы только не встречаться с вожатой. Та считала, что пионеры, которые любят рисовать, больше всего должны любить рисовать стенгазеты и оформлять всякие стенды для пионерской комнаты. К тому же и вечно казалось, что кто-то из пионеров недостаточно вовлечен в жизнь отряда. Ей, судя по всему, вообще не до нас. Как будто тут жужжат назойливые мухи. «Точно мне сейчас не до вас, а ты и правда назойливая муха, навозная». «Сразу видно, что этот галстук ничего для нее не значит!» Все больше распалялась Зоя. Наверное, ни одну вожатую удивляли за торможенность и отстраненность тельки, но ведь никто не догадывался, что исключение из пионеров было для нее пустяком по сравнению с тем кошмаром, который в последнее время творился в ее жизни». «И не стыдно тебе смотреть в глаза своим товарищам?» Элька смотрела не в глаза своим товарищам, а на портрет Гоголя, висевший прямо напротив нее. В умном, чуть лукавом взгляде писателя ей чудилось сочувствие. Уж он-то знал, что такое ожившие мертвецы, призраки и прочие кошмары. Вправо она старалась не смотреть. Там были окна, и в любом из них могло появиться то, что она теперь иногда видела в окнах и зеркалах. «Если честно, меня случившееся нисколько не удивило», продолжала Зоя. «Все укладывается в общую картину. Начнем с того, что Золотовцева никогда толком не участвовала в жизни отряда». это не участвовала?» спросил Сашка Осколов. Мукулатуру всегда сдает. И металлолом мы, помню, тащили со свалки, и Золотовцева там была». «Сдать пару раз макулатуру еще не значит болеть душой за свой отряд!» Сурово перебила вожатая. «А как надо? Ох, душа изболелась за наш отряд!» Осколов схватился за сердце и, закатив глаза, рухнул на парту. Класс захихикал. «Прекрати этот балаган!» – прикрикнула Ольга Васильевна. «А если к понедельнику не пострижешь свои соломенные патлы, я сама отведу тебя в парикмахерскую!» «Ладно, заодно и перекрашусь. Цвет выберите вы, если вам не нравится этот». Теперь смеялись даже те, кто Осколова терпеть не мог. Даже звеньевая Тома Дербедеева, до да ужаса боявшаяся рассердить Ольгу Васильевну. «А он свои золотые локоны специально отращивает», ехидно сказал председатель совета отряда Паша Милонов. «Хочет походить на мальчика-звезду из фильма». «Всем тихо!» Классная постучала указкой по столу. «Осколов, ты вообще следующий на исключение, особенно учитывая недавние события и жалобы директору. Да, я о том, как ты, Золотовцева, и кое-кто еще лазили по чужим домам. Какой позор! Чуть до милиции не дошло!» Ольга Васильевна сделала паузу, обводя класс грозным взглядом. Элька заметила, что Валерка Грачев и Вика Самсонова слегка напряглись. Еще бы! Так уж вышло, что они оказались крайними, хотя виноваты были не больше других. «Директор решила за вас заступиться, но можно ведь и снова поднять этот вопрос. И на этот раз с милицией!» Вика опять съежилась. Сколов же только ухмыльнулся, а Танька Соколова с презрительным видом выпрямилась, встряхнув свои темной гривой отросшей настолько, что ее уже вполне хватило бы на косу сантиметров в десять. На придирке дежурных учителей Танька упорно отвечала, что это такая стрижка, и всем своим видом показывала, что никто не убедит ее в необходимости заплетать косы. Сейчас она всем своим видом показывала, что запугивать ее милицией пустое дело. Элька тоже понимала, что это все лишь угрозы, вопрос снова не поднимут. В начале сентября она поняла, что их новая директриса Раиса Витальевна – Конечно, не душка, но и не дура. К тому же обвинить их не в чем. Они ничего плохого не сделали, что бы там не показалось одной выжившей из ума старухи. «Был хоть один смотр строя и песни, с которого ты не сбежала!» Элька не утерпела и бросила взгляд на окно. В чисто вымытых стеклах отражались стена за стендом, осень в стихах русских поэтов, портреты писателей и макушки ее одноклассников – Больше ничего. Пока. Но, судя по тому, что в классе потемнело, собирался дождь. Элька боялась дождя. Никогда не думала, что будет его бояться. Но со вчерашнего дня все изменилось. «Что?» – переспросила она. «А, был в четвертом классе». «Да, как же, я забыла!» – саркастически усмехнулась Зоя. «Один раз не успела сбежать. Может, мы теперь за это тебе кланяться должны?» Нет, не должны. Класс отреагировал на это сдавленными смешками, а прыщавая физиономия Зои покрылась красными пятнами. Ну а почему бы не вспомнить, как в прошлом году класс А на осмотре нарочно коверкал отрядную песню? Ехидно поинтересовалась Танька Соколова. Помните, вместо «запевать вместе хором» их парни горланили «запевать самогоном». И никто по этому поводу не устраивал им такое аутодафе. «Что?» – последнее слово было явно незнакомо, вожатой. «Про инквизицию читали?» – спросила Соколова. «Или что это такое, вы тоже не знаете?» «Хватит!» – поморщилась Ольга Васильевна. «Что бы ни сделал другой класс, это их проблема. К тому же ни в одном классе никто не доходил до такого, как Золотовцева. Так оскорблять память героев Великой Отечественной!» «Я же сказала, что написала это не я, сколько можно повторять?» «Даже если написала не ты, то рисовала точно ты! Тебя видели?» «Я уже сто раз сказала, кого я рисовала!» «Не повышай голос! Ни одна нормальная советская школьница, пионерка не будет такое рисовать!» «Хотя чего тут можно ждать? Сперва сумка с фашистским орлом, потом сочинение с оскорблениями в адрес погибшей героини – «Теперь вот такие карикатуры на пионерию!» Большой полиэтиленовый пакет с эмблемой фирмы Монтана Элька больше в школу не носила. Учительница истории Алла Александровна Крикунова, увидев его, едва не выгнала Золотовцеву Сорока, а орала так, что полностью оправдала свою фамилию. Впрочем, она оправдывала ее каждый божий день. Напрасно Элька объясняла, что фирма эта основана в 1966 году – когда фашистская партия давно уже была под запретом, а это просто фирма, которая выпускает хорошие джинсы. Вот это слово она произнесла точно напрасно. Джинсы. После этого историчка еще минут 10 возмущалась, что нынешняя молодежь все готова отдать за эти джинсы и прочие тряпки, которые стали все чаще проникать оттуда, вместе с их упадочным искусством и безнравственностью. «То есть тебе больше нечего сказать? Я к тебе обращаюсь, Золотовцева. Что там такого интересного в окне?» Элька сглотнула, стараясь ничем не выдать свой страх. В оконное стекло, за которым тускло желтели осенние кроны, забарабанил дождь. Сперва робко, потом все сильнее и сильнее, а минуту спустя сквозь водяную муть снова начало проступать «это». Что сделать, чтобы это кончилось? Черт бы побрал Костю, вернее, его новую кралю. Если б не она, Костя бы уже вернулся. Хотя не факт, что он не отнесется к этому так же, как и мама. Может, все-таки пойти к Канту? Костя считает, что он с приветом и живет будто между мирами. Надо найти его и как можно быстрее, иначе она просто сойдет с ума. Если уже не сошла. «Вы же видите?» «Она даже не раскаивается!» – торжествующе произнесла Зоя. «Не трогайте меня, я сама!» – Элька отшатнулась от вожатой. Возможно, и просто показалось, что та сделала движение в ее сторону, но она твердо решила, что не позволит этой тупой и злобной девице к ней прикоснуться. На самом деле плевать ей на пионерию и на пионеров-героев, просто нашла возможность командовать и унижать других. Она развязала галстук, борясь с желанием швырнуть его в прыщавую физиономию Зои, положила на учительский стол и направилась к выходу. «Куда, Золотовцева?» – прозвучал в наступающей тишине удивленный голос классной. «Тебя никто не отпускал! Вернись!» Но Элька уже вышла, успев увидеть притворно огорченный взгляд Тони точно такой же, как два с половиной года назад, когда Эльку не хотели принимать в пионеры из-за неосторожной шутки над портретом вождя мирового пролетариата. Ведь именно Тоня Лакова привлекла тогда всеобщее внимание к словам Эльки «поносовый портрет». «Я ж просто говорила про цвет», – оправдывалась она. «Светло-коричневый, как цвет, сами знаете чего». «Я цвет так назвала, а не Ленина». Оправдания не помогли. «Стыдись», — говорили ей, — «твоя лучшая подруга-отличница так просила учительницу и вожатую, чтобы тебя приняли в пионеры вместе с ней в день рождения Ильича. Но как она могла промолчать, если ты говоришь о нем гадости?» В итоге в пионеры Эльку приняли только в мае вместе с двоечниками, хоть она была и хорошистка. Элька не особенно расстроилась. Тогда как раз вышел фильм о девочке, которую не хотели принимать в пионеры за вранье, хотя она не врала, а фантазировала, и Элька утешала себя тем, что она стала такой же жертвой несправедливости, как и героиня фильма. К тому же в глубине души она понимала, искренними ее оправдания не были, высмеять ей хотелось не только цвет, не то чтобы этот плешивый чем-то Эльке досадил, но он ее реально раздражал эти портреты его и его святой семьи, умильные книжки и фильмы про них. Элька привыкла делать вид, что очень его уважает, тем более, что он вроде как осчастливил всех угнетенных. А сама не понимала, почему чем дальше, тем больше хочется сказать о нем какую-нибудь гадость. Ну или пририсовать ему на портрете рожки. Обычно лицам на портретах пририсовывают усы, но они у него и так были – Эльку всегда считали вредной, и одной из особенностей ее вредности было то, что чем больше кого-то или что-то хвалили и прославляли, тем больше ей хотелось над этим посмеяться. Наверное, мамин сводный брат, студент-историк Костя, назвал бы ее сегодняшнее состояние новомодным словом дежавю. Правда, Эльке не казалось, что она уже была в такой ситуации. С ней на самом деле уже было такое. Два с лишним года назад. Разница только в том, что тогда ее не хотели принимать в пионеры, а теперь из пионеров исключали. Тогда ее обвинили в кощунстве из-за шутки над портретом Ильича, а сегодня в кощунстве над пионерией, в частности над светлой памятью пионерки героини Оли Кузьминой, чье имя носила их пионерская дружина. 13-летняя Оля, дочь убитого немцами председателя совхоза, «Подожгла конюшню с фашистскими лошадьми». Именно так и было написано в очерке о Оле Кузьминой, вышедшем из-под пера журналиста Евгения Дербидеева. «Фашистскими лошадьми». Тем самым Оля лишила врага почти всего транспорта, поскольку машин и мотоциклов у немцев осталось мало. После поджога Оля хотела убежать в лес к партизанам, но не успела. Фашисты ее выследили, кстати, не без помощи предателей из местных, и расстреляли. Элька должна была ей сочувствовать, но не могла. Кого она до слез жалела, так это сгоревших заживо лошадей. Их-то за что? Не они же убили отца Оли, не они расстреливали партизан. Лошади не могут быть фашистскими, они ни в чем не виноваты. Именно так она и написала в конце изложения. Текст под названием «Смерть пионерки» был взят из публикации всего того же Евгения Дербидеева – отца Элькиной одноклассницы Томы, известного в городе журналиста. Он вел в журнале «Уральская жизнь» рубрику «Героическая летопись родного края». Вообще-то Оля Кузьмина жила не на Урале, где боевых действий не было. О героях-пионерах Евгений Дербидеев писал просто для души, как он сам выразился на встрече с 6-м Б 1 сентября. Вдохновленная этой встречей Ольга Васильевна через неделю устроила в шестых классах изложение по маленькому художественно-публицистическому рассказу Евгения Дербидеева о боли Кузьминой. Изложение несочинение требовалось всего лишь как можно более точно пересказать прочитанный учительницей текст, но Элька все же не смогла удержаться от комментариев. Знаю, как ты любишь лошадей, сказала учительница хотя разрисовывать ими все промокашки в тетрадях не стоит. Но ты уже в том возрасте, когда надо уметь отделять главное от второстепенного. Оля Кузьмина почти что твоя ровесница погибла, сражаясь с врагами нашей Родины». «С какими врагами? С лошадьми? Тоже мне подвиг. Жгла бы самих фашистов, а получилось, что сама поступила как фашистка». В итоге Элька получила не только двойку за изложение, но и записку для мамы с просьбой зайти в школу. «Идиоты!» – бушевал Костя, навещавший их каждую неделю. Университет, где он учился, был совсем рядом. Один ребенок, искалеченный войной, совершил неправильный поступок, который взрослые и дураки объявили подвигом. Другой ребенок честно высказал свое мнение, и его сразу объявили чуть ли не врагом народа. Мама, казалось, была согласна с младшим братом, но Эльку все равно отругала. Не всегда стоит говорить то, что думаешь, можно ведь просто не поддакивать, промолчать. Едва ли не больше всего зла в этом мире как раз от молчунов, заметил на это Костя. А племянница сказала, не переживай, Эль, все утрясется. С легкой руки, вернее, с легкого языка Кости, почти все, кто хорошо относился к Эльке, назвали ее Эль. Это было не обращение типа «Кать», «Вась», а уменьшительное имя. И оно ей нравилось. Походила на «Эльф». И еще так назывался напиток, который любили викинги, как сказал Костя. Он специализировался на кафедре истории средних веков. Что до истории с изложением, то она бы наверняка уже забылась, если б не граффити на стене старого корпуса школы. Впрочем, эта картина повлекла за собой куда более серьезные проблемы, чем школьный конфликт.